Глава девятая У Рудольфа я переоделся. Долго плескался в бочке, смывая пот и усталость. Не сразу заметил, что в дверном проеме стоит Рудольф. Перехватив мой взгляд, буркнул. «Странные у тебя привычки. Моешься. Лень почесаться, что ли?» «Так научили», — ответил я. «Чего такой грустный?» «Да так», — ответил он хмуро оставили как старые сапоги епископ заявил что сперва я должен выстоять сорок дней и ночей перед алтарем а уж потом я ну сам понимаешь ты ж не хотел чтобы я говорил тебе спасибо а, -а, -а протянул я вот и о чем а кто оставил лонцелот буркнул он и бернард и асмир даже говорят совнорола взяли с собой Их вчера отправили к королю Арнольду. Выехали срочно, даже проститься не успели. Не знаю даже, что такое может быть срочнее защиты Зорро. Я поспешно вытерся, натянул рубашку. Без этих троих я сам как будто осиротел. За пару месяцев, что ехали через леса, долины, горы, я, если не сроднился с ними, попробую сродниться с благородным рыцарем» но без них сейчас ощутил пустоту. «Тебя вызывают», — вспомнил он. «Король хочет расспросить Биольдра о поездке к оборотникам». «А я причем?» «Ты был с ним. Тень славы падет и на тебя». «Славы? Или порки?» Он проводил меня до ворот дворца. Через полчаса подъехал Биольдр, бросил поводья оруженосцу, слез. Не говоря ни слова, кивнул. Мы прошли через большой зал. Удивительно пустынный и запущенный. На дальних воротах всего один стражник. Да и то недомерок Все здоровяки на охране ворот и стен. Из дальнего коридора выбежал взволнованный управитель. Беольдер насторожился. Управитель ходу запричитал, что в привезенном не все так, что обещалось. Беольдер поморщился... Потом нахмурился. Кивнул мне на парадные двери. «Иди пока один. Я разберусь, приду». Я испугался. «А если король что-то спросит? Я ж даже не представляю, что мы привезли». Управитель сказал нервно. «Сэр Биольдер, ваше присутствие необходимо срочно. Вы же знаете... Эм, особенности». «Знаю», — огрызнулся Биольдер а мне бросил нетерпеливо. «Иди, иди! Я приду, как только разберусь!» Страж указал мне на дверь. «Мол, открывай сам, невелика отцаца. Тут даже не перед всеми баронами распахивают!» Я толкнул створку. Тихонько вошел и остановился, отступив на шажок в сторону. «В тронном зале запустение!» только под стенами стоит с десяток тихих, как мыши придворных, а из трех кресел на возвышении два зияют, вызывающей пустотой. Шерли сидит в своем кресле, странно уменьшившийся, съежившийся, несмотря на то, что гордо откинулся на высокую спинку, несмотря на красиво возложенные на широкие подлокотники кресла руки. Но руки выглядят чересчур тонкими, а корона крупный и тяжелый, на покрытой серебряными волосами голове. Всего один стражник за королевским креслом, зато на красном истоптанном полотне перед троном пылают гневом четверо могучих рыцарей. Один просто гигант, не человек, а чудовище в человеческом облике. Выше и крупнее меня или Биольдра, чудовищно широк, с могучей выпуклой грудью, Все закованы в доспехи, но головы обнажены. Шлемы по ритуалу держат на сгибе левой руки. У всех на лицах суровая решимость настоять на своем, а этот, который чудовище, еще и лют обликом. Не лицо, а небрежно вытесанное из гранитной глыбы подобие лица. Не до красоты, лишь бы устрашало». Одного я узнал. Барон Истаниель, он в прошлый раз настаивал, чтобы король послал в его владение войска. На этот раз, судя по его лицу, барон тоже настаивает. Нет, даже требует. Гневное багровое лицо пышет жаром. «Ваше Величество!» — донесся до меня его строгий и одновременно вызывающий голос. «На этот раз вам не удастся отправить нас без ответа!» Шарлигайл спросил подавленно. «Какой ответ еще? Я вам уже ответил!» «Тот ответ нас не устраивает», — отрезал Истаниэль. «Вы обязаны. Вы должны отправить в наше владение королевские войска». «У меня нет свободных войск», — ответил Шарлигайл усталым голосом. «У меня вообще нет свободных людей. Даже охрану замка нести некому» все на защите стен. Эстаниэль выпрямился, ладонь его словно сама по себе опустилась на рукоять меча, но тут же нехотя сползла. Глаза его метали молнии, гигант, который стоял за его спиной, грубо отодвинул его, шагнул вперед, пламя в светильниках вздрогнуло от его рева. «Я здесь впервые, ваше величество. Великая честь стоять перед великим королем. Но я чувствую себя опозоренным. Я стою перед королем, который заперся в стенах своего крохотного замка, который трусит выйти в бой, который бросил своих подданных». Я видел, как замер весь зал, как застыл на миг Шарли Гайл, как остановилось все в этом огромном помещении. Остальные трое баронов выбрямились, как на параде. Их лица твердые и решительные. Если король даст войско, пошлет даже хоть одного человека, то даже мне ясно. Эти люди сочтут это проявлением слабости. Они также устроены в моем мире. Даже простую вежливость понимают только как слабость – и уже через неделю придут с требованиями отдать им королевскую казну или послать принцессу пасти их гусей. Но и если не даст, откажет. Шарли Гайл ответил с холодной брезгливостью. «Вы не умеете себя вести, сэр Фольгарт. Я прощаю вам эту выходку, понимая ваше возбужденное состояние. Но сейчас убирайтесь». Барон выпрямился. Он возвышался над тремя соратниками, как башенный кран. Прогрохотал с высоты. «Что? Вы слышали, барон?» В мертвой тишине Фольгарт громыхнул свирепым голосом. «Старый дурак! Ты хоть понимаешь, что ты говоришь?» Шарли стиснул под кресла. Костяшки пальцев стали белыми. «Мне почудился треск дерева». «Барон», — напомнил он с усилием, — «с Сюзереном так не разговаривают. Это уже нарушение и считается изменой. А измена, если для вас эта новость, карается смертью». Никто не двигался, а барон Фольгарт медленно оглядел весь зал, минуя взглядом короля, — посмотрел на замершего стражника затем на баронов рыцарей что стояли уже бок о бок улыбка стала зловещей уголки рта приподнялись обнажая крупные зубы смертью а где тот кто выполнит вашу волю король стражник обнажил меч и шагнул вперед заслоняя короля но шарлигаэл отстранил его жестом Барон Огромин и страшен, и все видели, что шансов в поединке против такого гиганта нет. О таких баронах всегда слишком много ходит рассказов, сколько они сразили в поединках. И если даже треть, правда, этот зверь не сокрушим». «Есть», — ответил король, — «в моем королевстве всегда найдутся люди, которые защитят трон порядок». Фольгарт с наглостью огляделся. С ним трое очень сильных и уверенных рыцарей, а в свите еще десятка три отборных бойцов такие бароны без подобной свиты не ездят. Да они сами четверо из тех, кто своей силой, волей и упорством завоевали земли, заставили простой люд выстроить им крепости, а теперь силой, жестокостью и обогренными кровью мечами поддерживают закон и порядок. Каждый из них в бою – стоит пятерых здешних рыцарей. Там, в своих владениях, каждый из них, маленький король, спит и видит себя большим королем. — В самом деле? — нагло осведомился Фольгарт. — Вы напрасно сомневаетесь, — ответил король сухо. — Я даю вам шанс. — На что? — Стать на колени, повиниться, сказать, что горе помутило ваш разум. я постараюсь «Быть милостивым!» Фольгарт снова огляделся по сторонам. В сильном жестоком лице было грозное веселье. Бароны глухо ворчали. Их ладони опустились на рукояти мечей. «Дурак!» — громахнул Фольгарт. «Выживший из ума дурак! При твоем дворе он последние минуты твой, понял?» При этом дворе нет человека, который посмел бы остановить меня. Разве что Ланселот или Бернард могли бы попытаться. Только попытаться, но они далеко. Ты понял? На колени, — велел король негромко, — или будешь сокрушен. Мое сердце колотилось громко и сильно. Король блефует, вижу». «Мало кто видит отчаяние в его глазах, усталость во всем некогда сильном теле, уже заметные признаки поражения в лице, морщинках, горьких складках, у губ». Барон положил руку на рукоять меча. Все завороженно смотрели на сверкающую полосу стали, что становится все длиннее и длиннее. И хотя мятеж уже свершился, но всем кажется, даже мне, что пока барон не обнажит меч полностью, Конфликта все еще можно избежать. Все бронятся и хватаются за мечи, но головы с плеч падают редко. Меч закончился ослепительно блеснувшим кончиком, острым, как бритва. Барон вытянул руку с мечом в сторону короля. «Сойди с трона!» — велел он. «Это место займет более достойный!» Стражник побледнел, но с обнаженным мечом встал перед королем. «Его уже занимает самый достойный!» Из Таниэля два других барона обнажили мечи и тоже встали с гигантом плечом к плечу. В зал вошли рыцари, но, увидев такую сцену, замерли на месте. Только двое, приняв решение, с оружием в руках подались вперед, поглядывая на баронов недобрыми глазами, но остальные стояли неподвижно. Бароны обменялись радостными улыбками. Они сейчас превосходят по численности, и вообще каждый из них стоит пятерых этих парадных шаркунов с короткими мечами. Фольгард сделал шаг к трону. До Шарли оставалось три шага, когда я поспешно сорвал с пояса молот. Я стоял далеко, никто не заметил, как я размахнулся. А когда молот с треском распорол воздух, все успели увидеть только нечто серое. Затем разнесся глухой удар, словно вакованную железом деревянную колоду попал камень из катапульты. Тело Фольгарта швырнуло на баронов. Все трое заговорщиков повалились, ибо Фольгарт в своих доспехах весил, как хороший всадник на хорошем коне. Они кое-как поднялись, но Фольгарт остался на полу в широкой луже крови. Доспех его был вмят страшным ударом с такой силой, что железо грудной пластины соприкоснулось с железом на спине. Кровь и клочья мяса выплеснуло из лопнувшего панциря под давлением. Брызги красного достигли даже дальней стены. Сейчас стекали по ней на пол. Доспехи обоих баронов-заговорщиков оказались в красных пятнах, как панцире божьих коровок. Король несколько мгновений смотрел на ужасную картину. «Сглотнул», — сказал осевшим голосом. «Как видите, как видите, барону лучше бы признать, что он погорячился!» Слова, полные достоинства, самому придали сил. Он выпрямился, плечи расправились, на оставшихся баронов смотрел с суровым, но отеческим осуждением. Запятнанные кровью, потрясенные, они переглядывались, но злая решимость не оставляла их лица. Шаг вперед сделал коренастый тучный человек, похожий на профессионального боксера. Лицо в шрамах, на забрызганных свежей кровью доспехах видны следы от старых ударов топорами и мечами. Близко посаженные глаза смотрели с осуждением. «Ваше Величество», — произнес он дрогнувшим голосом, — «да, вы показали, что у вас есть в рукаве козыри, неведомые нам, но сила...» Не всегда признак справедливости. Силой можно захватить власть, но удержать ее можно только справедливым правлением. Вы не даете нам защиту. Что нам прикажете делать? — Держаться, — ответил король устало. — Держаться, сэр Джон Дэй. — Но у нас нет сил. — Все равно держаться, — повторил Шарли Гайл. Вы что, в самом деле не знаете, какому штурму подвергался Зор?» «У Зора крепкие стены», — ответил сэр Джон Дей резко. «Вы можете убить и меня, ваше величество. Тем более, что за вашей спиной явно недобрая магия, и я попаду в рай уж наверняка. Но вам то же самое скажет любой из нас. Любой ли?» Доблестный сэр Астаниэль уже сказал ответил сэр Джон Дэй с горечью. Вы его не послушали. Барон Фольгарт пытался сказать, но из-за свойственной ему запальчивости перегнул палку. Вот он лежит в луже крови. Мы вернемся и расскажем всем в наших землях о королевской справедливости. Если мы не вернемся, все равно все узнают. Шарли Гайл покачал головой. «О чем? Что король покарал изменника?» «Наши села и поселки опустошает нечисть», — сказал сэр Джон Дэй, будто не слышал короля. «Но даже там, где крестьянам удается отбиваться, они несут потери и не работают. Шахты стоят, золото и железная руда уже не поднимаются на поверхность, ибо все мужчины с оружием в руках сторожат поселки». «Потому нам так нужны королевские войска, Ваше Величество!» Шерлигайл покачал головой. «Вы без меня знаете, что войска Карла настолько истощили оборону Зора, что сейчас едва-едва хватает сил, чтобы поддерживать порядок. Если бы король Карл знал это, он еще за один-два штурма взял бы Зор!» Сэр Джон поклонился. Но когда разогнулся и взглянул королю в глаза, я увидел холодный расчет на его лице. Если баронов объединить, то даже стены Зорро им не помеха. К тому же король не найдет повода закрыть городские врата, если подъедет объединенное войско баронов. Ведь они могут прибыть под флагом помощи. «Ваше Величество, это все, что вы можете нам сказать?» Шарли Гайл повысил голос. «Нет, не все. У меня есть и хорошая новость». Двор оживился. Рыцари подошли и встали за спиной короля красивой группой сильных и дорого одетых людей. Бароны перестали переговариваться. Их руки оставались на рукоятях мечей, но я видел, как все повернулись к королю. Слушают, оценивают, не забывая украдкой осматриваться по сторонам только стараются не смотреть на то страшное, что застыло бесформенной грудой железа, под которой натекла огромная красная лужа. «Как вы знаете, — сказал Шарли Гайл, — доблестный Ланселот и его верные друзья Бернард и Асмер отправились за доспехами святого Георгия Победоносца. С ними наш лучший священник, отец Савнаролл. «Я уверен, что они добудут доспехи святого так же надежно, как до этого привезли мощи святого Тертулиана, ставшего защитником нашего зора. Святой Георгий сможет защитить нас от нечисти, от колдунов и тьмы, а мы в состоянии справиться с его приспешниками». Сэр Джон Дэй коротко поклонился. Голос его был сух и тверд. «Разрешите откланяться, Ваше Величество?» «Идите!» — разрешил Шерли Гайл. Бароны, стараясь не выказывать страха или потери присутствия духа, поклонились один за другим, коротко и формально, а ушли с гордо вскинутыми головами. Несколько человек унесли останки барона Фольгарта, а слуги принялись засыпать опилками лужу крови. Дверь с грохотом распахнулась. «Ворвался Беольдер!» Глаза его метали молнии в руке блистал огромный меч. Он выбежал на середину зала, огляделся, бросился к королю. Шарли Гайл устало кивнул, рука соскользнула с подлокотника, указывая на соседнее кресло. Бюльдер подошел, но садиться не стал. Его встревоженные глаза быстро пробежали по измученному лицу брата. «Мне сказали!» — прорычал он гневно. «Мне такое сказали?» «Спрячь меч!» — попросил Шерли Гайл. «Мне от блеска железа уже дурно». «От блеска мечей?» — удивился Биольдер. «Раньше ты так не говорил!» Он бросил меч в ножны, сел рядом. Шерли Гайл сказал слабо. «Я вижу их обнаженными слишком часто. Спасибо, Биольдер, но твой спутник успел вовремя. Я тебе позже расскажу, что случилось». «А пока... Дорогой дик, подойди ближе!» Я подошел и, не зная, становиться ли мне на одно колено или на оба, ведь я не рыцарь и вообще не благородный Поступил, как должен поступить, неблагородный и вообще неграмотный. Подошел, с шумом вытер рукавом нос и с любопытством уставился на живого короля. Шарлигайл улыбнулся, мол, не обманешь, сказал мягко. «Дик, спасибо. Это Господь наш милостив и потому долго терпит. Хоть потом и больно бьет. Ты же быстро в решениях и бьешь тоже. Больно. Я прошу тебя, пойди, отыщи мою королеву. Что-то она не пришла, а мне сейчас ее присутствие просто необходимо». Я поклонился, выставив вперед ногу, и подвигал руками, словно размахивал невидимой шляпой с длинным пером, после чего вышел из зала. Кто-то из братьев удивленно ахнул, а другой ругнулся. Слуги и встречные отвечали, что королеву не видели, но, скорее всего, она там, где Шарли Гайл, или просто пожимали плечами. За время поисков я успел перебрать десяток вариантов. Почему король послал за королевой именно меня? То ли принимает за мальчишку на побегушках, то ли это признак доверия, или еще какие-то средневековые хитрости. Анфилада залов закончилась тупиком. Я ругнулся, в лом возвращаться по всей дуге, чтобы точно так же пройти по анфиладе, а почему здесь не предусмотрены воздушные мостики? Сердце стукнуло взволнованно. Еще и еще. Я огляделся. Подошел к мраморной статуе воина. Воздушные не предусмотрены, это же средневековье. Но если бы я был хитроумным строителем замка, я бы здесь предусмотрел типично средневековую феодальную хитрозадость. Статуя тяжело сдвинулась. Одновременно часть стены ушла в глубину. Я поспешно бросился в пролом, Рука как будто сама выдернула из стены факел. Под ногами качнулась каменная плита. Там, в зале, заскрежетала. Эта статуя воина поползла на место. Часть каменной кладки тоже вернулась, как будто выполняла заученное па из тяжеловесного балета. Я оказался отрезанным от зала, но факел в моей руке горит, наполняя узкий подземный ход ароматом смолы. А сам я взведен как тетива балета взволнован, но... Уже в который раз я чувствовал, что постиг из замысла архитектора, и понимаю замыслы короля и его баронов, понимаю почти все, ибо это сложности только для них. Они еще не представляют настоящих сложностей. Это я вижу ход их мыслей, которые только им кажутся изощренными. Даже тайный проход я замаскировал бы куда изящнее, хоть и не знаток в средневековом зодчестве». Ход настолько узок, что я постоянно протискивался, обдирая локти и спину, а от пригибания заныла спина. всё таки есть и минусы, что акселерация началась так поздно. Ход слегка изгибался, дважды мне слышались голоса. Но когда я останавливался и начинал вслушиваться, голоса отдалялись и пропадали. Факел нещадно дымил, в глазах щипало. Я протискивался уже злой, мог бы и не выпендриваться со своим комплексом превосходства. Как вдруг голоса послышались снова. На этот раз донесся звонкий женский смех. У меня ноги пример узли к стене. Смех показался знакомым. Факел я завел за спину, чтобы не выдал светом, и тут же сам увидел в темноте крохотное светлое пятно». Поколебавшись, втихую затоптал факел. Глаза привыкли к темноте. Теперь светлое пятно стало ярче. приблизивший глаз рассмотрел крохотное отверстие. Похоже, в толстом ковре или гобелене на стене. С этой стороны недостает кирпича. А дыра искусно замаскирована гобеленом. Тот наверняка приколочен к стене намертво. «Ладно», — сказал я себе, — Будем считать, что это прообраз современных микрофонов и видеокамер. Если приблизить глаз вплотную, обдирая морду о камне, обзор увеличивается. Виден крупный мужчина с надменным лицом, одет богато, но без доспехов и оружия. Ага, это же один из тех, кто стоял тогда рядом с Фольгартом, а потом с сером Джоном дэм Но не открыл, а сейчас у него, похоже, рот вовсе не закрывается. «Да сядьте же, — говорил он умоляюще, — ваше величество, позвольте видеть в вас прекраснейшую из женщин, что, уверяю вас, намного большая редкость, чем просто королева, ибо королевами становятся по воле людей, а красивыми — по воле Господа нашего». В поле зрения появилась Шартреза, в самом деле прекрасная женщина. Фотомодель в самом расцвете женственной красоты. С безукоризненным телом. Красивая и чувственная. С победоносной улыбкой, как на конкурсе красоты. Она красиво прошла к столу и грациозно опустилась в мягкое кресло. «Итак, сэр гальц произнесла она звонким красивым голосом. «Я слушаю вас». Барон с тяжеловесной грацией подошел... Голова его склонилась на грудь в учтивом поклоне. Я видел, как он вперил жадный взгляд в ее предельно низкое декольте, даже причмокнул толстыми мясистыми губами. Глаза его затуманились. Выпрямился с трудом. Их взгляды встретились. «Прекрасная шартреза», — сказал он предельно учтиво. «Почему бы вам не стать королевой?» Она засмеялась красиво закидывая кудрявую голову, чтобы лучше было видно ее тонкую нежную шею, созданную для поцелуев. «Дорогой барон, но я и так королева». «Я имел в виду королевый, а не королевой уточнил Гальц. «Простите мою прямоту, но мы, удельные бароны, привыкли говорить на чистоту». — Когда-то и здесь умели так же, но это баронство раньше других успело превратиться в королевство, и здесь быстро иссяк наступательный дух настоящих мужчин. Королева смотрела на него с интересом, не закричала, не возмутилась, что гальц, судя по его виду, счел хорошим знаком. — Дорогой барон, — произнесла она, наконец, томно, однако голос ее был осторожным. Это все-таки речи, речи неповиновения. Гальц поклонился. «Только не вам, моя королева», — сказал он пылко. «Только не вам». Она встретила его жадный взгляд спокойной улыбкой. «И что вы хотите?» Гальц сам принес из другой комнаты поднос с кувшином и двумя небольшими изящными кубками из серебра. Поклонился, опустил на стол» я даже рад сказал он что в виду особенности разговора присутствие слуг нежелательно зато это дает мне возможность поухаживать за вами лично оказывается это так приятно я хотел бы пойти и дальше в своем служении она также с улыбкой смотрела в его крупное мужественное лицо он был молод вселен и всячески подчеркивал свою силу и молодость, открывая крепкую загорелую шею, обнажая руки, а ворот вязаной рубашки держал расстегнутым так, что хорошо были видны черные курчавые волосы на груди. «Что вы имеете в виду?» — спросила она мягким, обволакивающим голосом. «Спасибо. У вас изумительный вкус». «Надеюсь, не только с вином», — ответил он. «Ваше Величество». Мы, пограничные бароны, не умеем ходить вокруг да около. Скажу прямо. Любой из нас весьма горд и своенравен. У нас суровая жизнь, что поделаешь. В каждом встреченном видишь в первую очередь противника. Но не так с женщинами, ваше величество. Словом, вам мы подчинялись бы не только со смирением, но и с радостью она кивнула принимая слова, но в ее ясных глазах было предостережение что принимает только комплимент не больше король стар сказал гальц он уже не может принимать правильные решения но я молода возразила Шартреза. — он может прислушиваться ко мне, кроме того, если он умрет править буду я злая улыбка исказила суровое лицо гальца «Ваше Величество знает, — проронил он вкратчиво, — для какой цели привезена принцесса Азалинда. Возможно, король поспешит отдать ее замуж, а ее ребенка наречь наследником трона. Или того хуже, в случае своей кончины, объявить правительницей ее». Шартреза нахмурилась. «Он этого не сделает». «Да? — спросил Гальц». Его сильные загорелые руки с легкостью подхватили кувшин и галантно наполнили ее опустевший кубок, а потом свой. Шартреза на этот раз только пригубила. Роскошные брови сдвинулись, а глаза невидяще смотрели в одну точку. Потом вздрогнула. На губах мелькнула виноватая улыбка. Она задержала взгляд на сильных обнаженных руках, покрытых курчавыми черными волосами. Перевела взгляд на широкую грудь барона, улыбка стала шире. — Ладно, — произнесла она, — прямоту на прямоту. Вы меня пригласили с какой целью? Гальц поставил кубок очень осторожно, словно тот был из тончайшего льда. Поднял сразу посуровевшие глаза на прекрасную королеву. — Все бароны, — сказал он и повторил громче. — Все бароны? Да-да, все. Мы знаем настроение и тех, кто здесь не присутствует. Так вот, все бароны предпочли бы служить только вам, ваше величество. Ваша красота и наша мощь — это залог устойчивости королевства Зор. Скажу прямо, дни Шарли Гайла сочтены. Он стар, его перестают слушаться даже здесь, в Зоре. Бароны уже открыто не повинуются, а он ничего не может сделать. Да, он убил Фольгарта, но пусть подобное попробует в наших землях. Там не поможет никакая магия, никакая чертовщина. Да, я здесь склонил голову, но завтра я уеду в свои владения. Из того дня взор не поступит ни единой золотой монеты, ни одного мешка с зерном, ни одной туши убитого оленя. Все бароны потрясены и возмущены подлым убийством барона Фольгарта. Тем более, что он был убит колдовством. А мы храним верность Христу и Святой Церкви, чтобы враги о нас не говорили. Это сам Шарли Гайл толкает нас на мятеж, дорогая королева. Я понимаю вас, произнесла она мягко. Представьте себе, понимаю. Свергнув Шарли Гайла, вы неизбежно ввяжетесь в кровавые распри. Каждый захочет стать королем, ведь у каждого запутанная и ветвистая родословная, у каждого свои заслуги перед взором, не так ли? А провозгласив меня королевой, вы обретаете ту власть и независимость, которой жаждете. И в то же время общая клятва в верности мне не позволит начать опасную войну. Гальц внимательно смотрел в ее безукоризненное лицо. Вы удивительно точно все сформулировали, Ваше Величество. Честно говоря, вы настолько красивы и великолепны, что я просто не ожидал. Не ожидал!» Она тихо засмеялась. «Надеюсь, вы только одну меня недооценили, мой дорогой барон». Ее красивое лицо на миг обрело холодный оттенок, словно превратилось в мраморное. Черты лица при всей безукоризненности стали резче, как у хищного зверя, а теплые лучистые глаза полыхнули грозой. И тут же снова мягкая улыбка заиграла на ее губах, что из холодных и тонких снова стали пухлыми, мягкими, глаза засветились дружелюбием. — Да, — проговорил Гальц, слегка опешив, — да. «Вы умеете разоружить даже самых опасных противников. Вы очень умная женщина, моя королева. Я боюсь, что нам в нашем соглашении надо предусмотреть пункт, запрещающий вам выходить замуж». Она вскинула тонкие соболиные брови. «Почему? Если честно, я и сама не собираюсь этого делать, но почему это важно вам?» «С вашим умом и красотой!» — ответил Гальц. «Просто такой человек станет опасен». «Да и вообще, пусть наши бароны заранее знают, что вы для них недоступны. В нашем мире необходимо равновесие». Она кивнула. «Понимаю. Как я уже сказала, мне не нужны мужчины рядом. Может быть, для постели, хотя я...» Честно говоря, к этим делам достаточно равнодушно. Но уж ни в коем случае не желаю, чтобы кто-то повелевал мною, будучи всего лишь супругом». Гальц кисло улыбнулся. «Браво! Ваше Величество, признаюсь, вы меня ошарашили! Я не ожидал, что встречу такой умы такое понимание обстановки. Так что мне надо срочно перестраиваться!» Я полагал, что мне придется вести долгую интригу, подходить издалека, в чем-то убеждать, объяснять, уговаривать. Она покачала головой. Как видите, мы уже прояснили позиции друг друга. У меня затекла спина, а чат от погасшего факела все еще продолжал щипать глаза. Я страшился, что в зале услышат запах гари. Потом вспомнил, что по всему замку постоянно пахнет горелым. Везде жгут камины, везде жарят, варят, сушат, просто прогревают остывшие за ночь комнаты. Я услышал, как в комнате Гальц сказал твердо, властно, но в голосе звучало страшное напряжение и даже неуверенность. «Итак, Ваше Величество, мы выложили все карты. Что скажете вы?» Я проморгал слезу и снова приник к глазку. Видно, как медленно и задумчиво шартреза поднимает голову. Гальц снова сходил в соседнюю комнату, вернулся с новым кувшинчиком. Вино явно слабое, терпкое, но приятное на вкус. Я чуть не назвал год урожая, глядя на выразительное лицо королевы. В движениях барона чувствовалась нервозность, лицо побледнело, А на лбу проступили мелкие капельки пота. Он уже чувствует, что просчитался, хотя бы в том, что за прекрасной внешностью королевы не разглядел немалый ум, проницательность и даже властную жестокость. А теперь достаточно ей все рассказать королю. Он зябко передернул плечами. Похоже сейчас думает, что может быть им удастся своей группой убить Шарлигайла и захватить замок. Но половина из них сложит головы. А вот из своих владений весь взор можно захватить руками вассалов». Шартреза задумчиво водила кончиком розового пальца по ободку кубка. Бриллианты в кольцах сверкали мелкими искорками. «Да», — ответила она медленно, — «да». «Что, Ваше Величество?» Она подняла на него взгляд. По бесподобным губам промелькнула лёгкая улыбка. «Я с вами», — сказала она. «У меня есть и свои соображения». Гальц спросил нерешительно. «Какие-то ещё?» «Да», — сказала она просто. «Простите, осмелюсь я узнать. Это важно, как вы понимаете, ваше величество». «Да». — ответила она. — Понимаю. Вам не надо опасаться, что я выйду замуж за одного из вас, за одного из могучих баронов, и он станет королем. Нет, у меня есть другое желание. — Ваше Величество, я смогу взять в мужья, — ответила она с усилием, — кого-нибудь из простых, но сильных и красивых мужчин. «Нет, не для того, чтобы сделать его королем. Королевой останусь я. Но я хочу ребенка. Хочу, чтобы мне было кому менять пеленки, кормить, учить ходить, разговаривать. И вот он станет королем». Гальц низко поклонился, скрывая огромное облегчение. «Ваше Величество, я целиком и полностью». «Уверен, что ни у кого не будет возражений. Нас вполне устраивает малолетний король, который достигнет зрелости лишь тогда, когда мы все уже состаримся». Шартреза подняла на него большие прекрасные глаза. «Кстати», — сказала она вдруг, — «почему я? Ведь есть еще принцесса Азалинда. Она королевской крови. Она имеет на трон прав гораздо больше». Гальц покачал головой, «Именно потому, что она королевской крови, Ваше Величество, она слишком своенравна, и к тому же пробыла слишком долго в срединных королевствах. Мы ее не знаем. По слухам, она слишком щепетильна, слишком верит в силу духа, а правитель должен быть более практичен. Вы нам куда понятнее и приятнее». Королева допила вино. Поставила кубок и легко поднялась из-за стола. «Чудесное вино. Мне кажется, такого нет даже в королевских подвалах. Хорошо, сэр Гальц, считайте, что я с вами. Однако я должна быть уверена, что вы не завлекаете меня в какую-то сложную интригу, в результате которой погубите меня в глазах Шарли Гайла. Нет, нет, не спорте. Вы же знаете, что можете это сделать». Чтобы вам поверить безоговорочно, я должна послушать и других, убедиться, что они считают точно так же, и что все готовы, или хотя бы большинство, сместить короля и поддержать на троне меня». Гальц поклонился. «Все будет сделано, Ваше Величество. Я соберу всех, а вам сообщу сразу же». «И еще», — сказала она после небольшого колебания. Я не хочу, чтобы Шарли Гайла убивали. Ведь можно и в почетную ссылку. Он сделал много для укрепления королевства. Будет не только справедливо, но и послужит для укрепления моего авторитета, если он будет доживать свой век где-нибудь в тиши и покое. Гальц поклонился снова. На лице на миг появилась гримаса, но он сказал твердо. «Он наш враг!» «Но вы снова правы! Для королевства будет лучше, если его просто сместят, а не убьют!» Шартреза улыбнулась. Ее глаза сияли. Улыбка была обворожительной, а когда легко двинулась к двери, Гальц пожирал глазами ее пышную фигуру. «Затащить бы ее в постель прямо сейчас!» — прочел я по его глазам нехитрые мысли. Говорят, она всегда носит в рукаве кинжал, но его можно отнять. Правда, поговаривают, что лезвие отравлено, однако. Нет, сейчас нельзя. Но когда-то время придет и для тебя, королева. Из второй комнаты, куда Гальц ходил за вином и получал инструкции, вышли и Станиэль, сэр Джон Дэй, последний из сегодняшней четверки баронов, а также еще несколько хмурых могучего сложения мужчин. Истаниэль уже был на веселе, да и Джон Дэйн набрался судя по его виду, но красные от выпитого глаза смотрят с угрюмой настороженностью, а движения не утратили быстроты и точности. Истаниэль проворчал. «Она еще и ставит условия. Должна бы визжать от счастья!» Гальц сказал успокаивающе. «Все хорошо, а то, что она ставит условия, что ж...» Это такая мелочь, что мы их просто не заметим. Да и многое может случиться до того времени, как она отыщет себе в мужья красавцы конюха Главное другое. Что делать с Шарли Гайлом? Она ставит условия, чтобы с ним ничего не случилось. Но понятно, что его надо убить в числе первых. Я надеюсь только, что она думает то же самое, что и мы, только говорит церковно правильные слова, будто Господь прислушивается к каждому сказанному нами слову сэр Джон Дэй бросил отрывисто. «Шарли Гайл погибнет в числе первых, это понятно. Погибнут многие, хотя и без необходимости, а только потому, что подолгу бросятся защищать короля. Хотя даже они будут понимать. Уже понимают, что правы мы. Оставшиеся принесут присягу королеве». Четвертый барон хихикнул. Думаю, сделают это с удовольствием. Женщина на троне — это более мягкое правление, снижение налогов, установление мира с соседями, уступки баронам, графам, лордам, устройство увеселений. Король умрет, подытожил гальц А кто еще умрет, это не важно. Все остальные могли бы служить нам. Но в таких беспорядках гибнет много людей, которым гибнуть обязательно. Сейчас главное другое. Мы должны собрать где-то всех, кто поддерживает нас. Пусть, в конце концов, все станет ясно. И когда все увидят, сколько нас, что нам достаточно просто явиться и велеть Шарли Гайло убираться. Словом, королева увидит нашу мощь, а мы принесем ей клятву верности. Тем самым связав ее навечно и нерушимо с нами, с заговорщиками. И Станиэль кивнул... Лицо его стало суровым. «Да будет так. Король предоставил нам огромные комнаты. Соберем всех у нас?» «Да! А короля это не насторожит?» Гальц зло ухмыльнулся. «Некому настораживаться. Слишком много доблестных рыцарей погибло, чьи залы опустили. И где теперь располагаемся вольготно мы?» Слишком много погибло воинов не только из пограничных войск, но даже из дворцовой стражи. Я скажу вам то, что вас удивит. Что? Охраняются только главные двери. Во всем дворе всего четверо стражей. Они все в тронной комнате. На охрану остальной части дворца не осталось ни единого человека. Джон Дэй покрутил головой. Тогда что мы теряем? Пойти прямо сейчас? Четвертый барон нервно предостерег. «Вы забыли того странного простолюдина, что пришел с Ланцелотом? Мне не нравится ни его меч, ни его нечестивый молот. И хотя против толпы он ничего не сможет, но не хотелось бы, чтобы он метнул молот в мою сторону». Гальц добавил. «А когда королева станет единственной правительницей, то кто знает? Может быть». Он и будет именно тем конюхом. Ха-ха, его молот и меч послужат нам, ведь он, насколько мне уже известно, не присягал служить королю».